Глава тринадцатая. В черные дыры лучше не попадать. Шевета и ее малыши были здоровы и довольны жизнью. Мамочка-змеи-птица с большим удовольствием побеседовала со мной, ведь я единственная понимала ее язык. Я ей рассказала о происшествии с пиратами и о том, как сильно пострадал Этьен, защищая меня. «Возьми для него мое перо из хвоста». Пошевелила она этим самым хвостом. Я магия. Мои части тела магия. Нас словили и разбирали на составляющие. Ради магии, что мы несем в себе. Положи на него. Отдаст магию. Спасибо, я отнесу ему. Когда я аккуратно выдернула небольшое пёрышко из указанного места, Шевета поежилась, но даже не пискнула, хотя наверняка это больно, когда из тебя перья дергают. Перышко было маленькое и трёхцветное, на вид самое обычное, куриное, если не знать владельца. Именно такими перьями в свое время Этьен чихал. А кстати, я задала вопрос о необъяснимости этого казуса Шевете, а она принялась шипяще смеяться. Вы когда-нибудь слышали смех на змеином языке? Я вот теперь знаю, как это звучит. «Он магия, я магия, он перемены. Я искала перемен, чтобы спасти детенышей, он почуял». «Угу, типа все понятно. И что ответить на такое объяснение? Вот я и не нашла, что сказать». Посидела еще немного, наблюдая за малявками. Они бодроко пошились и шебуршились в своем огромном гнезде. Немного подросли, а у одного даже первая перышко проклюнулась. Все же иначе они развиваются. Не так, как обычные змеи и птицы. У шевет, состоящих наполовину из магии, свои жизненные циклы и законы. К скитальцам я тоже заглянула. Сообщила, что их подарок я передала по назначению, и тот растворился, отдав свою энергию. Спросила, нужно ли что-нибудь, все ли хорошо. У них все было в порядке. Они восстанавливались благодаря энергии светил этого места. Вот тут я не уверена, светило ли эти звезды в номере или же магическая иллюзия. Но спорить не стала. Главное, что все нормально». Позавтракала в компании Феликса и Ариэля. Мы пообщались, и я рассказала Фелиуру все новости, после чего он ушел отсыпаться после смены, а я осталась дежурить в холле. Жутковато было, если честно. Ариэль снова отправился к пациенту. Да уж, моя спальня внезапно превратилась в лазарет. Знаешь, нам все-таки нужно наладить доступ в сеть, которая типа моего земного интернета. Взглянув на люстру в холле, произнесла я. Мне ужасно не хватает возможности просто что-то почитать или посмотреть нормальное кино. Люстра насмешливо звякнула. Ой, вот только не надо. Я же уточнила, нормальное кино. Не вот это вот все, что мне транслирует эфир, а то, что придумали сценаристы, срежиссировали хорошие режиссеры, а актеры притворились героями фильма и сыграли свои роли. То, что я просматриваю из эфира, это чужие судьбы. Их боль и радость, трагедии, и будни. И смерти там настоящие. А я не хочу всего этого. Я вздохнула. Люстра хранила молчание, не звякала. Ну, точнее, я прекрасно понимала, что беседую не с ней, а с отелем. Но сейчас я обращалась к ней. Когда смотришь фильм, то знаешь, что это все не по-настоящему, что это просто история, игра. И после титров все занимаются своей обычной человеческой жизнью. Мне совсем не доставляет радости оказываться в эпицентре чужих судеб. И ладно бы попасть в чье-то счастье. Но мы-то с тобой собираем горемыки, и оказываем помощь страдальцам, тем, кому плохо. Это хорошо, что мы им помогаем. Но даже моего оптимизма так надолго не хватит, понимаешь? Мне нужна радость». Я должна ее подпитывать в себе, иначе мне нечем будет делиться с ними всеми, с потерявшимися душами. Я поднялась и походила по холлу туда-сюда. Постояла у камина, в котором при моем приближении вспыхнуло пламя. Отель уже знал, что я люблю живой огонь, даже если он магический. Благодарно кивнув, я разулась и опустилась на ковер. Устроилась поудобнее и продолжила свой монолог. Давай как-то пересматривать свой образ жизни. Смотри, Феликсу позарез нужно небо для полетов. Иначе у него крылья совсем атрофируются. Ариэль вообще совсем недавно из детства вышел. Ему требуется больше физической активности. Бегать, прыгать, лазать, плавать. Он же мальчишка. Ну и я. Мне тоже необходимо все это. Нам надо. И солнышко, и свежий воздух, и небо. И вообще все. И не забудь про радость. «Нам троим без нее совсем плохо. Мы ведь должны положительно влиять на израненные души наших постояльцев. Предлагаю не болтаться в небытии постоянно. Я научилась слышать и чувствовать призывы. И если потребуется, мы просто сразу перенесемся. Но все же основное время. Давай будем находиться в обычных реальных мирах. Выбираем какие-то спокойные тихие локации, где нам ничто не будет угрожать» а периодически и в города, и в развитой цивилизации я грустно поковыряла пальцем ковер, на котором сидела. Знаешь, как я обрадовалась, когда мы выпали в баре на космической станции? Живые, настоящие, разумные гуманоиды. Музыка, общение. Мужчины, в конце концов. Тот гуманоид хоть и синий, но симпатичный был. Я даже наивно понадеялась, что мы чуток отдохнем и развлечемся. А оказалось, мы пришли за скитальцами. Нет, я рада, что мы можем им помочь, но мне хотелось бы испытывать удовольствие и по более приземленным и примитивным поводам. Ты уж там прими все это к сведению, ладно? Люстра звякнула глухо, словно извиняясь. Я кивнула, принимая ответ. Отель хороший, правда хороший, я это чувствую, но он не человек и не по-настоящему живой. Он просто не все понимает. Вот и славно. А сейчас давай-ка отправимся к морю. К настоящему, тихому, теплому. Безопасных тварей и с песчаным пляжем. Чтобы и плавать, и загорать, и замки строить. Заодно можно будет предложить ненадолго выйти прогуляться в Шевете. Ей нужно полетать и размяться на настоящей свободе. Вместо ответа прямо передо мной возник поднос с коктейлем. С прекрасным даже визуально коктейлем. И украшен он был бумажным зонтиком и трубочкой. К нему порезанные кусочками тропические фрукты на блюдце и десертная вилка. Я засмеялась, приподняла запотевший бокал и, обернувшись, отсалютовала люстры. Вкус чего-то похожего на ром с содовой приятно прокатился по горлу. К тому моменту, когда я допила и доела угощение, больше похожее на взятку, мы вывалились из нигде и оказались в небольшой морской бухте. Прямо от крыльца убегал песчаный золотистый пляж, а Бирюзовое море лизало берег тихими волнами. Рай, как и есть рай. Я разулась и босиком дошла до воды. Теплая. Божечки, как же хорошо. Хоть немного покоя и умиротворения. Нам всем это жизненно необходимо. Первым обнаружил стоянку Ариэль. Маленький зеленый целитель вышел с опаской на крылечко. Он тоже уже явно побаивался и не слишком доверял мирной картине. Найдя меня взглядом, он неуверенно помахал и вопросительно кивнул. Чтобы не кричать, я показала ему большой палец, надеясь, что он поймет, и жестом пригласила купаться. И такая радость на его мордашке появилась, что я поняла, что была права. «Мы устали, нам всем нужна передышка, нельзя постоянно быть в напряжении». Ариэль весело запрыгал, изобразил что-то вроде танца аборигена дикого племени, помахал мне рукой и убежал в отель. А через несколько минут наружу вышел в компании Лесли, которая перемещала на воздушной подушке спящего волка. С Элиной и Сельфида о чем-то негромко переговаривались. Приняв решение, они устроили волка у стены в тенечке. Девушка аккуратно опустила тело волка на появившуюся подстилку. Я не вмешивалась. Лечение больных и уход за ними – это зона ответственности Ариэля. А я уже успела убедиться, что, несмотря на юный возраст, он предельно серьезно подходит к своей работе. И раз он сейчас решил, что раненого можно вынести сюда на свежий воздух, значит, он знает, что делает. И да, волк будет дышать свежим воздухом. А когда проснется, я подойду и пообщаюсь с ним». Понаблюдав за ними, я отвернулась к морю. Агата, ты будешь купаться? Спросила подошедшая сзади девушка. Конечно, чуть попозже. Лениво идти внутрь за купальником. Купать чем? Купальный костюм. Типа как белье но из специальной ткани. Так принято в моем мире. Ясно. Она блаженно прищурилась и, раскинув руки, подставила лицо солнцу. «Я пойду купаться в белье. У нас так принято. А потом обсушусь». Раздевшись, она аккуратно сложила платье и положила прямо на песок, после чего побежала к воде. А следом уже в припрыжку мчался Цейлин. Он тоже разделся. Но не догола. Под парчевыми яркими штанишками у него оказались похожие на обычные короткие трусы-шорты. Плавали мы в итоге по очереди. Сначала накупались до посинения и стука зубами Лесли и Ариэль. А я гуляла по пляжу, не отходя далеко от отеля. Мало ли вдруг очнется Рауль. Должен же кто-то следить за ним хотя бы издали. Потом меня сменили, и я отправилась купаться. Кайф. Вскоре выбрался Феликс и глазам своим не поверил, увидев умиротворяющий тропический рай, куда мы перенеслись. Отпросившись у меня, он отправился летать и ловить рыбу. Хм, не знала, что совы и филины могут выхватывать из воды рыбу, словно альбатросы. Тут, правда, наверняка магия была примешана. Не верю я, что местная рыба настолько тупая, чтобы самостоятельно вдруг захотеть выпрыгивать из водички навстречу крылатой хищной птицы. Этьен пришел в себя только к вечеру, когда местное солнце начало клониться к закату, а мы наплавались, нагулялись и назагорались до одури. Обедали и полничали, тут же устроив пикник под соседней пальмой. И там же Ариэль нас чуток полечил от солнечных ожогов. Крема-то защитного у нас слеслия не было, меховой шкурки и перьев тоже. Так что спустя несколько часов мы с ней изрядно поджарились. «Агата, мы здесь надолго?» Мечтательно глядя вдаль, спросила Сельфида. «Такое чудесное место!» «До тех пор, пока не понадобимся кому-то срочно». Или же сами не захотим перенестись. Но у нас в отеле гости. Шевета пока не торопится, у нее дети слишком маленькие. А вот китам с Китальцем нужно найти новую галактику как можно скорее». «Жаль», — вздохнула девушка. «Я договорилась с отелем. Мы будем почаще выпадать из нигде в такие места для отдыха, в то время, когда в нас никто остро не нуждается». «Ой, как чудесно!» — захлопал в ладоши Ариэль. «Леслия, -ле, а твой родной мир похож на этот?» «Я пока не все вспомнила, но тот край, где жила я, совсем иной. У нас высокие башни до самого неба. Мы ведь ветры, нам нужен простор. А я дух северного ветра, у нас намного холоднее». «Скучаешь по дому?» «Не знаю», – помедлив ответила она. «Немного. Но раньше я не знала иной жизни, иных миров, иного поведения». Когда вернусь, то стану жить совсем по-другому. И, возможно, в моем мире где-то скрывается такое же чудесное место, как это. Когда мне начать поиски твоего дома, Леслия? Скажешь, когда будешь готова?» Негромко задала я вопрос. «Конечно». Она тепло улыбнулась мне, оценив, что я не собираюсь ее гнать. «Я побуду с вами до тех пор, пока ты не найдешь тело нашему веселому кабелю. Помогу в поисках». Когда к вечеру волк очнулся, первым это почувствовал целитель, из чего я сделала вывод, что он поставил какую-то сигналку. Иначе с чего бы был так спокоен весь день, лишь изредка проверяя спящего пациента и подпитывая того энергией. Этьен пришел в себя. Сообщил Цейлин, поднялся с покрывала, на котором мы сидели, и поспешил к крыльцу. Мы поторопились следом. Волк открыл глаза, поморгал, пытаясь понять, что происходит и где он поднял голову и принялся искать взглядом меня. Как только его глаза встретились с моими, он с каким-то облегчением моргнул и опустил голову обратно на подстилку. «Ты как?» Стараясь не мешать Ариэлю, я присел рядом. «Мы тебе все оказывали помощь. Представляешь, даже космические киты. Они неведомым образом узнали о твоем состоянии, призывали меня и выдали лечебный изумруд». Мне достался вопросительный взгляд зеленых глаз. «Ага, сама удивляюсь. А Шеветта передала перышко. Помнишь, как те, которыми ты чихал незадолго до того, как мы перенеслись в ее мир? Вот она сказала, что оно волшебное и тебе поможет. Мы с Ариэлем его тебе в рот вложили». Волк поднял голову и обалдела посмотрел на меня с выражением «Вы сдурели?» «Это не я», — открестилась я. Это твой лечащий врач так велел. Перушка тоже растворилась, как и камень. Мне явно не поверили. Этьен приоткрыл пасть и повозюкал там языком, после чего вывалил его и попытался скосить глаза, чтобы увидеть, нет ли там чего лишнего. Я прыснула от смеха. Мне достался укоризненный волчий взгляд, но я не повелась. Знаю уже, какой он комедиант и актер. Так, ну что? — весело сказал Ариэль. — Наш больной абсолютно здоров и больше не больной. Этьен, можешь вставать, поесть э, теоретически и поплавать в море практически. Рекомендую водные процедуры, пока твое тело снова не потеряло осязаемость и не превратилось в бесплотные или из октоплазмы. — Да, мы у моря, подтвердила я с улыбкой. Брел к морю волк, качаясь, словно пьяный. Но на мое предложение помочь клацнул зубами. Мол, не лезь, женщина, я сам. Ну, сам так сам. Мы остались тут еще на несколько дней. Я предложила шеветь и размяться, пока малыши в безопасности в номере отеля. Но она не доверяла никому. Поэтому нам пришлось вынести ее малявок наружу. Тут вновь помогла лесли своей магией воздуха переместив корзину с детишками на пляж. Водрузили мы ее под пальмами в тенечке. И пока огромная змея-птица парила над нами или ныряла в море, малыши оставались под магическим куполом, который она сама же создала. Я его не видела, но мои магически одаренные друзья кивали и уважительно цокали, что отличный защитный контур и все такое. Волк пока не терял осязаемость, что его самого безумно радовало. Он не нуждался во сне и еде почему-то. Это из области нелогичного. Хотя иногда спал или делал видимость, что спит. С ним никогда не поймешь, что происходит. Но при этом бегал, прыгал, плавал, пытался рыбачить. Вполне успешно, к слову. Рыбу скармливал Феликсу, так как сам съесть ее не мог. Филиур не возражал. В общем, это был прекрасный пляжный отдых для работников отеля и его постояльцев. Только скитальцы оставались в своем космическом пространстве. Я о них не забывала, при первой же возможности погружалась в эфир. Благо, у меня внезапно появилась уйма времени. Я лежала то в тенечке, то на солнышке и дремала или расслабленно медитировала. Меня поначалу пытались привлечь к разговорам и играм, но после моего объяснения, что я не лениво дрыхну, а ищу новую галактику, меня оставили в покое. Ариэль лечил наши солнечные ожоги, Так что даже если я засыпала на солнышке, то не превращалась в вареного рака. Ну, что могу сказать? Астрономам и специалистам по звездам, черным дырам, кометам и прочим космическим объектам я не стала. Но эфир не скупился на информацию. Вы вообще в курсе, что черная дыра – это не какая-то там метафизическая штука, которая все в себя засасывает? Нет, она, конечно, засасывает, но не совсем. И это не дырка, как дырка от бублика, а самый настоящий космический объект, шарообразная здоровенная фиговина, которая к тому же не отражает свет, а поглощает. Хоп! И сожрала лучи и кванты света. И все. Был свет и нет света. Гравитация у этих дыр, которые не дыры, страшенная. Ничто не вырвется. К тому же, вот тут мой мозг обалдел. Черная дыра... Это область в пространстве и времени. Это как? Короче, ребятушки, я вам авторитетно заявляю. Первое. Если упадете в черную дыру, точнее она вас притянет, то вам каюк разорвет на куски. Второе. Черные дыры в центральных частях галактик имеют ненасытный аппетит. Сожрут все, и вас, и звездолет ваш, и не подавятся. Третье. Черные дыры – это объекты, которые нарушают законы физики. Но это вполне привычно для меня уже. Мы с отелем тоже с физикой и логикой не особо дружим. В этом пункте мы с черными дырами общий язык найдем. Но космических китов запускать поблизости нельзя, поэтому ищем им галактику большую, но с малым количеством черных дыр. На пятый день такая галактика нашлась. И где она? С жадным любопытством спросил Ариэль. Меня же распирало от знаний. «И ни одной ведь мне страдать!» Я щедро делилась информацией о космическом мироустройстве со своей компанией. По-моему, даже шевета подслушивала. Говорить она на нашем языке не могла, но все понимала. «Понятия не имею», – безмятежно отозвалась я. «Где-то там. Мы, к слову, сейчас находимся на планете, которая располагается примерно в 30 миллиардах световых лет от моего родного Млечного Пути». Арель от неожиданной масштабности цифр прикусил себе язык и посмотрел на меня укоризненно. А я-то что? Это все эфир подсказывает. «О, -о, О! Прислушалась я и сообщила. А размер моей галактики, Млечного пути, всего около ста тысяч световых лет. Эй! А чего такой маленький-то? Это маленький? потрясенно спросила лесли. То есть ты сейчас находишься в мире, который располагается в 30 миллиардах световых лет от твоего родного, но рассуждаешь о том, что 100 тысяч световых лет – это маленький диаметр? Ну а чего? И правда же небольшой? А почему именно световых лет? – уточнил потливый Целин. Ты ведь не из магического мира. У вас же технологии. Должен помнить, что скорость фотона – «Это предел скорости Вселенной». «Вовсе нет», — покачал он головой. «Самая высокая скорость магического переноса частиц. Мои одномирцы, хасины могут переходить между мирами. С планеты на планету, если твоим языком, Агата. Они развоплощаются и снова воплощаются на новом месте. Это занимает доли секунд в зависимости от расстояния. Но при этом, следуя твоей логике, Фотоны света неслись бы от моей родной планеты до твоей от ста тысяч до тридцати миллионов световых лет. Я посидела, пытаясь осознать и как-то возразить. Не нашла, что сказать. Это магия, детка. Выдала в итоге и покрутила в воздухе рукой. Лесли прыснула от смеха, Арель хохотнул, а Феликс курлыкнул. Магическая шевета внимательно прислушивалась к нашей неторопливой беседе, обвив гнездо на пляже. Когда все отсмеялись, она прошипела, обращаясь ко мне. Вселенная непостижима, агата, все условно. Ты есть, тебя нет, время есть, ты вне времени, скорость есть. «Ты вне скорости, ты свет, ты вне света». Я некоторое время смотрела в огромные умные глаза древнего волшебного существа. Конечно же, я абсолютно ничего не поняла из ее слов, но кивнула. Она не первая, кто говорит странные вещи обо мне. «Лишь перемены-с могут быть рядом-с». На этом Шевета посчитала разговор исчерпанным, прикрыла глаза и положила голову на свой хвост. «Так что насчет галактики для китов-скитальцев?» — вернул меня к началу разговора Ариэль. «А, так я нашла ее. Завтра перенесемся. Им уже пора. Нужна им энергия у отеля на исходе. Слишком крупные объекты быстро поглощают». «О, жалко. В смысле жаль, что мы уходим от моря, так здесь дивно» сказала Сильфида. «Да, но мы будем теперь часто где-то снаружи находиться. Отель услышал мою просьбу. Сейчас отправим в новый дом китов и снова куда-нибудь перенесемся. Или по работе в поисках нуждающихся, или отдыхать, если в мирах все хорошо и никто нас не призывает».